реактивные начало МиГ-15 по классификации НАТО ФАГОТ не был первым реактивным истребителем страны советов. Интерес к реактивному движению возник давно. Я упоминал на родовольце Кибальчича, накануне казни разрабатывавшего ракеты и мечтавшего о межпланетных рейсах Цалковского. Николай Рынин в двадцать восьмом-тридцать втором годах написал многотомный труд «Межпланетные сообщения». Борис Стечкин в двадцать девятом году опубликовал теорию воздушного реактивного двигателя. Еще до войны строились экспериментальные реактивные двигатели. Этим занимались конструкторы Люлька, Сандер, Глушко, Королёв. В 1933 году в Москве открылся реактивный научно-исследовательский институт. В 34 году Королёв выпустил книгу "Ракетный полёт в стратосфере" и приступил к постройке планера СК-9, предполагая установить на него реактивный двигатель. Вскоре подобные публикации в открытой печати прекратились, не потому что Королёв угодил в пустыню надолго на Колыму, А потому что в этих работах увидели военные перспективы. Реактивные двигатели бывают воздушными и ракетными. Первые берут кислород для сгорания топлива из окружающего воздуха, вторые и топливо и окислитель берут из баков и в воздухе не нуждаются, могут работать и в космосе. Первый полет самолета с воздушно-реактивным двигателем состоялся в Италии в тридцать девятом году. В сорок первом году поднялся в воздух английский Глостер, в сорок втором американский Эйр Комет. В феврале сорокового года под Москвой состоялся первый полет ракетоплана РП-318-1 конструкции Королёва с ракетным двигателем Душкина и Глушко. Сам Королёв в это время находился в заключении. В те дни он возвращался с Колымы в Москву в Туполевскую шарагу. Опробовал ракетоплан лётчик Владимир Федоров погибнет в сорок третьем при очередных испытаниях. Самолёт от буксировал планер на высоту. Федоров некоторое время планировал, после чего включил двигатель. Запуск произошел нормально. Включение двигателя произведено на высоте 2600 метров. Сразу же послышался ровный не резкий шум. По израсходованию компонентов топлива топливные краны перекрыл. Ракетоплан вёл себя нормально, вибрации не ощущалось. Нарастание скорости от работающего двигателя и использование её для набора высоты у меня, как у лётчика, оставило очень приятное ощущение. Во время войны Владимир Челомей разрабатывал беспилотные самолёты-снаряды, боевые крылатые ракеты, испытанные в конце 44 года. Оживились поддержанные фантастами споры о том, нужен ли вообще лётчик. Но всё-таки даже сегодня, в эпоху развития беспилотной техники, человеческий мозг по-прежнему остаётся самой сложной и тонкой системой, способной работать в непредвиденных обстоятельствах. Велись эксперименты с установкой на обычные поршневые самолёты реактивных ускорителей. Мне обходилось без жертв. погибли испытателя Расторгуев и Деев. В самом конце войны для борьбы с первыми немецкими реактивными самолётами строились гибриды: машины с обычным поршневым двигателем, к которому добавлялся ещё один мотокомпрессорной конструкции Халщевникова. Он устанавливался в хвосте самолёта и запускался тогда, когда требовалась наивысшая скорость. Э этими работами занимались Микоян и Сухой. Было ясно, что это полумеры. Поршневые машины, многие из которых не успели устареть физически, безнадёжно устарели морально, вернее, технически. Что-то подобное происходило в 1990-х с видом магнитофонами, которые ещё не успели выйти из строя, а их уже никто не смотрел. Ещё весной 41 -го года в КБ Виктора Болхавитинового конструкторы Александр Березняк и Алексей Исаев начали проектирование истребителя-перехватчика с ракетным двигателем Душкины и Исаева. Самолёт получил название Б-1 Березняк-Исаев, другой вариант расшифровки ближний истребитель. В фюзеляже помещались баки для сжатого воздуха, 135 кг керосина и полтонны азотной кислоты, игравший роли окислителя. За секунду двигатель съедал 6 кг керосина и кислоты. В мае 42 -го года имевший фронтовой опыт лётчик Григорий Бахчиванджи на Урале в эвакуации совершил первый успешный полёт на этой деревянной бочке, наполненной керосином и азотной кислотой. Впервые прозвучала команда от хвоста, а не от винта. Из сопла вырвалось сначала слабое пламя, потом сноп огня, раскаленная газовая струя длиной около четырех метров. Раздался оглушительный рев. Резко набирая скорость, самолет оторвался от земли. Через несколько минут бахчи благополучно вернулся на аэродром. Самолет развил скорость порядка 800 километров в час. В марте 43 -го года, выполняя очередной полёт на Б-1 Бахчиван-Г, погиб. На околозвуковой скорости самолёт, спроектированный на основе старых представлений о аэродинамике, затянул в крутое пике. Силы лётчика и эффективности руля высоты для вывода в горизонтальный полёт не хватило. Машина врезалась в землю и взорвалась. Конструктор вертолётов Михаил Миль, находившийся на лётном поле, вспоминал Пригласили Бахчиванджи, перекинулись с ним несколькими фразами, пошутили, и он пошёл к самолёту. Стартовый флажок, пламя из хвоста, рёв двигателя. Самолёт стремительный, круто набирает высоту. Ушёл наверх, вышел на прямую. Грохот громче, факел пламени больше. Скорость неслыхано большая. Внезапно траектория с прямой перешла в параболу. Машина скатилась вниз и разорвалась на земле. Несколько секунд мы стояли молча, потрясённые. Затем взвыла сирена и помчался санитарный автомобиль. Всего было построено 8 машин. Но новое оружие самолёт так и не приняли из-за чрезмерно малой продолжительности полёта, всего около полутора минут, после чего БИ должен был выходить из строя и идти на посадку с неработающим двигателем. После войны развитие боевой авиации пошло по нескольким направлениям. Опыт Второй мировой показал, советам нужен дальний бомбардировщик, способный нести атомное оружие. В августе сорок пятого года американцы сбросили на Японию две атомные бомбы со своих суперкрепостей самолетов B двадцать девять, разработанных выходцем из Болгарии Осемом Йордановым. Так возникла авиация нового типа — стратегическая. Над созданием атомного оружия уже работали советские физики и разведчики, но машин подобных крепостей в СССР не было, а ТБ три и П восемь давно устарели. Поставляя в СССР по ленд-лизу самолёты, американцы, несмотря на многократные просьбы Кремля, не дали ни одного стратега, ограничиваясь фронтовыми бомбардировщиками Бостонами и Митчеллами. Очевидно, не хотели давать ситуативному союзнику и будущему вероятному противнику столь веский козырь. Когда было решено скопировать суперкрепость, используя несколько машин, воевавших против Японии и вынужденных севших в 44 году под Владивостоком. По условиям договора о нейтралитете между Москвой и Токио их интернировали до конца войны. Уже в 47 родился ТУ-4, первый советский стратег, способный нести атомное оружие. В его ДНК американские гены Именно сту четыре в октябре пятьдесят первого года на Семипалатинский полигон сбросили первую советскую атомную авиабомбу Мария, а в шестьдесят пятом и первую китайскую. Вадим Шавров. Этот самолет по конструкторскому решению на везне примененных материалов, полуфабрикатов и бортового оборудования произвел настоящую революцию в технологии авиационной и смежных отраслей промышленности. Лётчик-испытатель Степан Микаян. В результате освоения в производстве этого самолёта наша промышленность поднялась на новую качественную ступень. На Ту-4 обкатывались новые технологические процессы: гермоклёпка, автоматическая сварка, скоростное фрезерование. Клон суперкрепости имел советские моторы, пушки, аккумуляторы, аппаратуру распознавания свой чужой, радиостанцию. Мог даже заправляться в воздухе, чтобы долететь с атомной бомбой до недавнего союзника. Большой вопрос: считать ли ту четвертый нелицензионной копией суперкрепости, или же аналогом? Копирование сложной технической системы всегда творчество. Точно так же в литературе порой трудно заметна грань между переводом и пересказом. Для превращения Пиноккио в Буратино недостаточно умения читать и знаний языков. Ход прогресса неравномерен и напоминает реку, то суженную каменными щёками и несущуюся стремительным потоком, то разливающуюся широченным плёсом и надолго замедляющуюся. Сколь быстро развивалось стрелковое оружие в XIX веке? Но потом всё затормозилось, и во Второй мировой основным оружием как русского, так и немецкого пехотинцев были, соответственно, винтовки Мосина и Маузера, принятые на вооружение ещё в конце XIX века. В авиации в 1920-е-50-е годы прогресс шёл скачкообразно. Эволюция представляла собой пулемётную череду технологических революций. Потом всё замедлилось, поколения стали сменять друг друга не в пример медленнее. Каждый самолёт теперь служит десятилетиями. Бомбардировщик Ту-95, оторвавшийся от земли ещё при Сталине, впервые применили по боевому назначению только в наши дни, в 21 веке, в Сирии. В 1940-х годах конструкторы встретились с новыми барьерами, Волновым, тепловым, затягиванием машины в пике, потери управляемости. Вместо дюралей потребовались жаростойкие стали. Авиация тащила за собой всю страну, была точкой роста для науки, техники и экономики. Как обычно, передовые решения первым делом применялись в авиации военной, а потом шли и на гражданку. Если в бомбардировочной авиации ещё допускалось использование поршневых моторов, то новый истребитель должен был родиться реактивным. Сразу после войны страна ещё лежала в руинах, но останавливаться было нельзя ни на минуту. Горячая война уже сменилась холодной. Задания на разработку реактивных истребителей дали одновременно Лавочкину, Яковлеву, Микояну и Сухому. Как и в 1939 году, когда объявили конкурс на истребитель, не уступающий Мессеро, началось состязание фирм, конструкторских бюро, которое можно понимать и как социалистическое соревнование, и как пример вполне рыночной конкуренции. Ракетные двигатели оставили космосу, самолёты было решено комплектовать воздушно-реактивными. Они работали на керосине, а кислород брали из атмосферы. От идеи копировать немецкие реактивные самолёты Me 262 и Me 163, участвовавшие в боях на последнем этапе войны, отказались, но без трофейных немецких двигателей Jumo 004 и BMW 003 не обошлось. Они в России получили наименование РД-10 и РД-20. Естественный технический отбор оставил две модели: МиГ-9 и Як-15. Они впервые поднялись в воздух в один день, 24 апреля 46 -го года, с разницей в 3 часа и стали первыми реактивными истребителями, поступившими на вооружение советской армии. МиГ-9, который научил летать Алексей Гринчик, имел два реактивных двигателя BMW 003, установленных рядом в нижней части фюзеляжа, и напоминал головастика. Уже в июле сорок шестого года Гринчик погиб, показывая МиГ девять начальству. В шестьдесят третьем году он стал прототипом главного героя фильма Татьяны Льоцновой "Им покоряется небо". Як поднял летчик Михаил Иванов. Машина была создана на основе самолета Як три с двигателем ЮМО ноль ноль четыре. Мы задались целью создать самолёт, у которого новым был бы только двигатель, всё же остальное по возможности оставить таким, как у поршневого самолёта. Тогда лётчик, садясь в кабину, попадал бы в хорошо знакомую привычную обстановку, объяснял Яковлев свою идею. Такой аппарат было несложно запустить в серию, Як-15 оказался удобным для переучивания. В сорок седьмом году испытатель Стефановский выполнил на этой машине фигуры высшего пилотажа. В сорок восьмом пятерка Советского демонстрировала групповой пилотаж. Маршал Советский даже в служебной командировке предпочитал отправляться на боевом самолете. Лавочкин несколько отстав построил Ла-150, вслед за ним Ла-160, первый в СССР реактивный самолет со стреловидным крылом. Ла-176 в 1948 году превысил скорость звука, открыв новую эпоху в авиации. Опережая в одном, Лавочкин отставал в другом. Настоящих триумфов у него уже не будет, как у Поликарпова после И-16. Если Як-15 решал частную задачу, помогал стереть грань между винтомоторной и реактивной авиацией, переучить лётчиков Т-миг-9 стал родоначальником великой истребительной династии. Вот сейчас реактивные самолёты воспринимаются как данность. Так же быстро стали обходными предметами компьютеры и мобильники. А тогда садиться в реактивную машину было как-то непривычно. Вместо винта перед кабиной какая-то дыра, засасывающая воздух, свистящая серебристая сигара. Агурец, выбрасывающий реактивную струю. Одни летчики считали, что новые машины ненадежны, а овладеть ими сложно. Другие говорили, что на летающих дырках высший пилотаж невозможен и излишен. Стороже стали медицинские требования. Новая техника многих отпугивала. Ходила, к примеру, молва, будто летать на реактивных самолетах не только трудно, но и вредно для здоровья. Дезкати скорости сумасшедшие и перегрузки чрезмерные, вспоминал Савицкий. Тогда не учили летать на реактивных, а переучивали, примерно как с пишущих машинок на компьютеры. Ощущение необычное, кабина герметизирована, из-под низу раздаётся свист, скорость набирает быстро, обзор хороший, не видно мелькающих лопастей винта. Так вспоминал Кожедуб первые полёты на Як-15. В это же время появилось новое задание. Нужен был истребитель соколы звуковой скоростью, продолжительностью полёта не меньше часа, потолком до 14 км и пушечным вооружением. В марте сорок седьмого года Сталин провёл в Кремле совещание, по итогам которого соответствующие поручения получили Микоян, Лавочкин, Яковлев и Сухой. Рождение солдата. В этом состязании вперёд вырвалась фирма Микаяна Игоревича, ещё до войны, отпочковавшаяся от КБ Поликарпова. Артём Микаян, брат Анастаса Микаяна, одного из руководителей СССР, опытнейшего управленца, политического долгожителя. Это о нём говорили Ателича да Ильича да Ильича. Без инфаркта и поралеча. Он много лет, от Ленинских до Брежневских времён включительно, занимал высокие правительственные и партийные посты. В течение нескольких лет был наркомом пищевой промышленности и запомнился как отец докторской колбасы и инициатор рыбных дней. Один из внуков Анастаса Микояна, тоже Анастас Микоян, стал музыкантом, известным под именем Стаса Намина. Артём Микаиан был одним из первых советских парашютистов, учеником Поликарпова. Если Анастас Микаиан получила одну звезду Героя Социалистического Труда, то Артём две. После службы в армии работал секретарём парткома на московском заводе компрессор, упомянутым в песне Высоцкого про Сережку Фомина. В тридцать первом году попал в число парттысячников, направленных на учебу в Академию имени Жуковского. Первый самостоятельной работы МиГяна стал МиГ-3. После войны в КБ создавались реактивные истребители МиГ-15, МиГ-17, достигшие скорости звука. МиГ-19 в 52 году он разогнался до полутора звуков, по характеристикам превосходил Супер Сейбр, в то время основной истребитель США. МиГ-21, МиГ-23 с изменяемой геометрией крыла. Скоростной перехватчик МиГ-25, МиГ-27, сверхманевренный МиГ-29. Куда меньше известен вклад Артёма Микоянова в освоение космоса. Он участвовал в создании спутников, разрабатывал воздушно-космический самолёт Спираль, предшественник Бурана. Интересно, что ведущим конструктором МиГ-29 был Вано Микоян, сын Анастаса, племянник Артёма. В школе он входил в тайную организацию советских подростков-мажоров «Четвертый рейх». Или это была, как потом они говорили на следствии, всего лишь игра? Все вскрылось, когда сын наркома авиапромышленности Володя Шахурин в сорок третьем году на лестнице Большого каменного моста убил дочь дипломата Константина Уманского и застрелился сам. Эта история легла в основу сюжета романа Александра Терехова «Каменный мост». Злачестный пистолет Вальтер принадлежал Вано Микаяну, брат Степан вспоминал. Шахурин младший в тот день попросил Вано дать поносить пистолет, тот по наивности дал. Вано арестовали. Одним из следователей по делу был Лев Шейнин, известный автор детективов, и вскоре вместе с другими рейховцами на год выслали из Москвы. Штрих к портрету и семье и эпохе. Старший брат Иван он тоже связали свою жизнь о порой и смерть с авиацией. Степан Анастасович Микоян 1922-2017 годы жизни. Истребитель Великой Отечественной был сбит, обгорел, вернулся в строй, стал заслуженным лётчиком-испытателем, кандидатом технических наук. За освоение МиГ-25 удостоен звания героя Советского Союза. В фильмах Битва за Москву и Сталинград сыграл своего отца. Владимир Анастасович Микоян погиб при обороне Сталинграда в воздушном бою, причём ему не было и 18. Алексей Анастасович Микоян, отец Стаса Намина, тоже был военным лётчиком, дослужился до генерал-лейтенанта авиации. Участвовал в воздушных парадах на МиГ-15, первым из советских лётчиков сбил ракету земля-воздух. Семья Микаианов не выглядела исключением. Боевыми летчиками были сын Сталина Василий, сын наркома Фрунзе Тимур, погиб в воздушном бою в сорок втором году, сын Хрущева Леонид, погиб в сорок третьем году, и так далее. Соавтор Артёма Микаиана Михаил Гурович. Учился в Харьковском политехе, затем во Франции, в Национальной школе аэронавтики и космоса в Тулузе, где его сокурсником был авиаконструктор Марсель Дассо, создатель Миражей. Работал в КБ Ришара, приглашённого в СССР строить морские самолёты, в КБ Пароховщикова, где создавались картофелекопалки и хлопкоуборочные машины, затем с конструкторами Кочеригиным и Поликарповым. Своих реактивных двигателей, подходящих для нового самолета, в стране не было. В сорок шестом году СССР закупил в Англии турбореактивные моторы фирмы Rolls-Royce Derwent 5, Nin-1 и Nin-2. Интересно, что сделка эта состоялась, несмотря на уже начавшуюся холодную войну. Вот, как рассказывал о ней Степан Микаиан. Война закончилась недавно, и отношения между нашими странами ещё носили характер союзнических. Однако уже пахло и холодком. Глава фирмы Rolls-Royce, почувствовав неблагоприятную обстановку в правительстве, заколебался. Как мне с юмором рассказывал Артём Иванович Микаян, он будучи в гостях у владельца фирмы, который всё медлил с подписанием договора, играл с ним на бильярде. Как бы в шутку он предложил очередную партию сыграть на спор. И если победит он, то хозяин подпишет контракт. Англичане серьёзно относятся к спорам, и контракт был подписан. Закупка производилась через Министерство внешней торговли, которое возглавляла Настас Микаян. Было приобретено 60 двигателей. Их скопировали и запустили в производство. Самой большой трудностью стало создание сплава для лопаток турбин. Степан Микоян пишет, что этот вопрос рассматривался на политбюро. Сталин дал соответствующее задание металлургу и министру Ивану Тевасяну, однакошнику писателя Фадеева по Горной академии. Тевасян целый месяц буквально ночевал на заводе, пока не сварили нужный сплав. Дёвент стал именоваться РД-500, Нины РД-45 и РД-45Ф. Именно под эти моторы Яковлев Лавочкиными и Каян КБ Сухова не уложилось сроки построили реактивные истребители второго поколения, Як-23 с прямым крылом и двигателем РД-500, Стреловидный Ла-15 с РД-500 и Миг-15 с более мощным РД-45. Ильюшин с этими же двигателями создал двухмоторный бомбардировщик Ил двадцать восемь, который можно увидеть в фильме шестьдесят девятого года «Неподсуден» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова с Олегом Стриженовым, Людмилой Максаковой и Леонидом Куравлевым. В серию пошли все три, но лидером стал Миг. Як двадцать три и Ла пятнадцать ему проиграли: менее мощный мотор, ниже скорость, слабее вооружение. В груди русского Мига билось английское сердце. Но и сдели, как называют конструкторы своё детище, не сводимо к простой сумме составляющих. Это всегда новое качество. То же самое в кулинарии, в кино, да и где угодно. Создание Миг-15 было вдохновенным и оригинальным творчеством сотен людей. Те же творческие поиски шли в Америке. Почти одновременно в штатах появился истребитель F-86 Сейбр, что значит сабля. Его приняли на вооружение в сорок девятом году. Равесник пятнадцатого, его заморский сородич и заклятый конкурент был рожден фирмой North American. Стреловидное крыло, герметичная кабина, катапультируемое кресло. Шесть пулеметов Браунинг с четырьмя стами двадцатью пятью патронами на каждый ствол, расположены по бокам передней части фюзеляжа, как будто неведомое коктейльное чудовище расцарапало морду Сейбра с обеих сторон. Девятьсот килограммов бомб на внешней подвеске, радио дальномер, создаваемые в разных странах и под стражейшим секретом машины. Были похожи друг на друга, словно пришла новая мода или началась плановая мутация, запущенная мудрой природой. Оптикаемые, плавные, благородные очертания, по сравнению с которыми старые самолёты напоминали чудом летающие утюги. Конкурентами Миг могли считаться и французский Ураган, и шведский Туннан. Dassault MD 450 Uragan Принят на вооружение в пятьдесят первом, испытывался французским пилотом русского происхождения Константином Розановым, разбившимся в пятьдесят четвертом. В Париже есть улица полковника Розанова. Туннан САП двадцать девять Туннан использовался в шпионских полетах над территорией СССР в конце пятидесятых во время миротворческой операции ООН в Конго в шестьдесятом-шестьдесят четвертом годах. Единственный шведский реактивный самолет, участвовавший в боевых действиях. Приступая к выполнению правительственного задания, Микоян и Гуревич рассмотрели несколько возможных схем: с двумя двигателями в крыле, двухбалочный самолет, как немецкая Рама или американский Лайтнинг, на котором сгинул майор Эксюпери, с расположением двигателей впереди и выхлопом под живот. Руководство проектными и конструкторскими работами возложили на заместителя главного конструктора Брунова. Бывший беспризорник впоследствии он прославится созданием сверхзвукового истребителя МиГ-21, станет героем соцтруда и инженера Андреева. Схема, на которой остановились в КБ Микояна, надолго стала классической для истребителей всего мира. Отцы МиГ-15 выступили законодателями новых мод. Веритенообразный цельнометаллический фюзеляж с воздухозаборником в носу, стреловидные крылья и хвостовое оперение, копливидный фонарь кабины. Лётчик и оружие впереди, двигатель позади. Самолёт решили делать из алюминиевых сплавов, машина стала серебристой. Стеклянный черепок кабины смещён к носу, короткий капот. Тонкие серебристые крылья оттянуты назад и кажутся отведёнными для замаха с сабельными клинками. Они едва заметно отогнуты к низу, как будто желают обнять землю. Огромный хвост, как плавник акулы, с парой своих крылышек. Бритвенно отточенные рёбра аэродинамических гребней и ножей на крыльях. Сизеляж напоминал торпеду, чуть припухлую, как бы надутую изнутри. раздувшуюся в пояснице, но не настолько, чтобы потерять изящество, наполненную горючим, начиненную снарядами. В носу отверстие пасть, разделенная вертикальным небом перегородкой и хищно по акулии заглатывающее тонны воздуха, необходимого для сгорания керосина. Авиаконструктор Евгений Адлер. Мик пятнадцать даже на земле выглядит очень грозно. Он уверенно стоит на своих широко расставленных коротких ногах, словно хищная птица, приготовившаяся к броску. Его мощный двигатель рычит, как голодный лев. Стреловидные крылья ладно скройные и крепко шиты, тридцати семи миллиметровая пушка и две двадцати трех миллиметровые, смонтированные в общем лафете, выдвигающимся вниз, кажутся убедительными аргументами. А герметическая кабина набита до отказа современными приборами и радиотехническим оборудованием. Взлетает самолет легко, с малым разбегом, уходит в набор круто и в воздухе чувствует себя как рыба в воде. Первый полет на будущем Мик-15 в документах первый экземпляр нового изделия именовался И-310. Виктор Юганов Участник боёв на Халхин-голе и Карельском перешейке, истребитель Великой Отечественной, совершил 30 декабря 47 года. Второй и третий экземпляры испытывал легендарный Сергей Анохин. В 45 году он при украшении одного из истребителей Яковлева потерял левый глаз, но вернулся к лётной работе. проводил испытания разнообразной техники, в том числе пилотируемого аналога крылатой ракеты, за что в 53 году был удостоен звания героя Советского Союза. В 66-68 годах готовился к полёту в космос и высадке на Луну. По технике пилотирования МиГ-15 особой сложности не представлял. Наземное оборудование тоже было достаточно простым. Но самолёт сложился не сразу. Дорабатывались органы управления, оперение. Поначалу МиГ-15 не имел автоматики управления двигателями и гидроусилителей. Был спроектирован без воздушных тормозов, щитков, выпускающихся по бокам фюзеляжа в хвостовой части. Самолёт рождался во взаимодействии конструкторов, контролёров и лётчиков, излечивался от детских болезней, становился всё совершеннее. Это только кажется, что МиГ-15 возник именно таким сразу, как кристалл или соцветие, и не мог быть иным. Плод рос долго и мучительно, как всякая удачная конструкция. На один итоговый удавшийся вариант приходится десятки забракованных, так и не поднявшихся в небо, но присутствующих в нём незримо, как и души погибших при испытаниях лётчиков. МиГ-15 оказался шедевром. Но шедевр не рождается сам по себе. Это всегда результат большой работы, а в случае с самолётом коллективной и даже сверхколлективной. Без натяжки можно сказать, что МиГ-15 создавала вся страна. Высоты, скорости, перегрузки росли. МиГ-15 получил герметичную кабину Впервые были предусмотрены бортовые средства пожаротушения и система оповещения о пожаре. Встал вопрос о средствах спасения. При реактивных скоростях старый добрый парашют рюкзак уже не мог гарантировать безопасность. Лётчик рисковал не выбраться из кабины. Группу разработчиков катапультируемого кресла возглавил испытатель и бывший как-то бельский планерист Сергей Люшин. Началась разработка катапульты, пушки, стреляющей человеком. Подобное описывал Мюнхгаузен, но он всё выдумал, а тут всё было в-заправду. Пороховой заряд пиропатрона должен был гарантировать переброску человека через киль, не создавая при этом опасных перегрузок. Инженерам пришлось взаимодействовать с физиологами. И всё равно катапульта была травмоопасна. Марк Галай Нет нужды доказывать, насколько, мягко выражаясь, сильны ощущения человека, применяющего такой способ спасения. Резкий удар снизу, грохот выстрела, пламя, дым, тут же второй, не намного менее сильный удар о встречный поток воздуха, кувыркание в свободном падении. Сначала кресла с манекеном отстреливались с бомбардировщика П-2. В июле сорок седьмого года катапульту испытал на себе. Опытный парашютист Гавриил Кондрашов. В сорок восьмом году самолет Миг пятнадцать приняли на вооружение и запустили в серийное производство сразу на трех заводах. Впоследствии к ним добавились еще несколько от Комсомольска на Амуре до Тбилиси. Серийное производство также наладили в Чехословакии, Польше, Китае. Миг пятнадцать, воплотивший гигантский многолетний опыт всей планеты, Стал самой массовой боевой реактивной машиной в истории мирового самолетостроения. Выпущено более пятнадцати тысяч экземпляров. Самолет производился в различных вариантах: истребитель фронтовой, ночной и сопровождения, перехватчик, истребитель-бомбардировщик, легкий пикеровщик, фоторазведчик, учебно-тренировочный. Его называли самолет солдат. У лётчиков он получил ласковое прозвище Ласточка и грубоватое Окурок. Вскоре двигатели РД-45 заменили улучшенным вариантом РД-45Ф. В дальнейшем работу над мотором продолжил крестьянский сын Владимир Климов. Новый двигатель, прошедший государственные испытания в конце сорок восьмого года, получил обозначение ВК-1. Оснащенные машины назвали МиГ пятнадцать Бис. Скорость выросла до тысячи семьдесят шести километров в час у земли, потолок пятнадцать с половиной километров, продолжительность полета превысила два часа. Самолет избавился от ряда недостатков, получил улучшенное радиооборудование. В это же время работы по реактивным двигателям форсировали К.Б. Климова, Микулина, Люльки. Вскоре авиация стала оснащаться двигателями уже советской разработки. В сорок девятом году МиГ пятнадцать начал поступать в строевые части и в течение нескольких лет вытеснил все первые серийные реактивные истребители. Группа сотрудников КБ получила за этот самолет Сталинские премии. Скупой на комплименты Туполев назвал МиГ пятнадцать лучшим самолетом в мире. Уместно вспомнить его знаменитый афоризм: "Не красивые самолёты не летают". Авиаконструктор Леонид Кербер передаёт туполевскую фразу в форме философской максимы: "Красивое значит разумное". Боевые машины создают не художники, а инженеры. Каждое дизайнерское решение не для красоты, а для функциональности. Но как прав Туполев? И каким же красивым получился 15. -й. Гагарин вспоминал гармонию гордых и смелых линий, которым могли бы позавидовать архитекторы, работая над проектами новых зданий. Лётчик, а скорее Борис Абакумов, прелесть полёта на нём просто пленила. Так было хорошо управлять умной машиной. Маршал авиации Советский. Лётный состав, подавляющим в своём большинстве, просто-напросто был влюблён в этот истребитель. Лётчик, если ему довелось хоть сколько-нибудь полетать на МиГ-15, обычно и слушать не хотел ни о какой другой машине. Машина оказалась удивительно живучей и долгие годы радовала лётчиков высокой надёжностью. Лучший бой, говорят мастера боевых искусств, тот, который не случился. К войне следует готовиться уже для того, чтобы она не началась. И всё-таки предназначение боевого самолёта воевать, бомбить и штурмовать врага, сбивать вражеские бомбардировщики, прикрывать свои. Патрон создан для выстрела, а не для коррозии. Танец саблями прекрасен, но сабли придуманы не для танцев. Боевой самолёт, не пошедший в бой, похож на перекачного атлета, туго набитого никому не нужными мышцами и вызывающего тягостное недоумение. Зачем тебе все эти непомерно раздутые бицепсы, трицепсы и ягодицы, если ты ничего и ими не делаешь? Не охотишься на мамонта, не рубишь уголь, не грузишь цемент. В этом смысле пятнадцатому повезло. Ему выпало не просто воевать, но участвовать в боях массовых, каких уже возможно никогда не будет. Не всякому самолёту достаётся такая судьба, тем более что век боевой машины не долог, она должна быть только передовой, лучший или никакой. МиГ-15 получил свои 15 или даже куда больше Мигов славы. Авиадя конкурентов доказал свои исключительные качества в конфликтах на всей планете. Состоял на вооружении четырёх десятков стран, от Алжира и Анголы до Бангладеш и Буркина-Фасо, от Болгарии и Венгрии до Гвинеи и Индонезии. Последние пятнадцать сняли с вооружения ВВС Албании в 2006 году. Первые победы МиГ-15 в Шанхае в 1950 году. В боях против гаминдановской авиации Чан Кайши, не оставлявшего надежд взять реванш над Мао, в СССР миги боролись с нарушителями воздушной границы, сбивали американских разведчиков. Но звездным часом этих краснозвездных машин стала Корея, где в пятидесятом пятьдесят третьем годах шла кровопролитная разрушительная война. Серебряная стрела. Самолет-солдат стал самым результативным истребителем этой войны. После того, как в Корее МиГ показал, чего он стоит в деле, в мире снова заговорили о русской школе самолетостроения. Самолеты его создатели получили мировую славу. В этом смысле МиГ-15 можно сравнить с Ильёй Муромцем Сегорского, ишачком Поликарпова и истребителями Яковлева. В своё время Микоян был заместителем Полекарпова по производству И-153. Вникал в тонкости проектирования, доводки, внедрения в серию, так что в обводах пятнадцатого спрятаны гены Полекарповских и Стребков. От основного ствола, которому суждено было захереть, отпочкавалась мощная боковая ветвь. Самолёт Солдат стал кина Звездой. Звёзды на крыльях 55. Солдат Иван Бровкин 55. -й. В кино Анатолия Рыбакова Цель его жизни 57. -й. Знаменитый певец Марк Бернес играет испытателя Ануфриева. Консультантом к фильму выступал Марк Галай. Он должен был посадить реактивный истребитель, у которого, согласно сюжету, отказал двигатель на шоссе Москва-Минск. Начальство категорически запретило Галаю посадку на дорогу. Он снижался, летел на высоте одного-двух метров и затем вновь набирал высоту. Потом Галай делал несколько пробежек по шоссе. Через несколько лет Ольдар Ризанов, снявшийся в этом фильме в эпизодической роли майора морской авиации, включит трюк с посадкой пассажирского самолета на шоссе в свой фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». А в девяносто седьмом за год до смерти Марка Галая Ризанов снял теплый документальный фильм. Единица порядочности — один голлай. Были и другие картины с Миг пятнадцатым: голубая стрела пятьдесят восьмой. На отдыхе у моря туповатый офицер выбалтывает шпионский секрет день испытаний нового реактивного самолета. Роль этой самой стрелы сыграл тогда уже не секретный Миг пятнадцать. Барьер неизвестности шестьдесят первый. Дни летные шестьдесят шестой. Остров Волчий 69, синее небо 71, за облаками небо 73. -й. В начале 50-х советская авиация перешла на реактивную технику: фронтовой истребитель МиГ-15, всепогодный перехватчик Як-25, фронтовой бомбардировщик Ил-28, дальний бомбардировщик Ту-16. Но останавливаться было нельзя и теперь, как нельзя никогда. У творчества, художественного и технического, свои законы, порой непостижимые. Технический шедевр устаревает быстрее литературного. Пятнадцатые списывались, уступали дорогу молодым. Выработавшие ресурс двигатели уходили на пенсию и после ремонта служили тепловыми машинами, отогревали лётные поля, очищая их от мусора, крошки и льда. Дело пятнадцатого продолжил Мик семнадцать. При его испытаниях в феврале пятидесятого Иван Иващенко достиг скорости звука, а в марте погиб на нем же в очередном испытательном полете. Возросли скорости, скороподъемность, улучшилась маневренность на больших высотах. В пятьдесят третьем году родился Мик девятнадцать, с появлением которого наша авиация вошла в эпоху сверзвука. Во Вьетнаме заявили о себе новейшие МиГ-21 с необычными треугольными крыльями. Они противостояли американским фантомам F-4. Истребители, стоящие на вооружении сегодня, называют даже не самолётами, а авиационными комплексами. Настолько далеко они ушли от старых добрых ястребков. Льву Колесникову пришлось воевать на самолёте Миг 15 бис. В биографических справках говорилось, что Колесников участник Великой Отечественной войны. Или же просто писали: "воевал", не вдаваясь в детали. Например, по окончании училища ЛП Колесников принимал участие в войне в качестве лётчика-истребителя. За мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях, он награждён двумя орденами и тремя медалями. Здесь всё правда. только не указано, где именно он воевал, когда и против кого. В аннотации к одной из его книг сказано: "За плечами у Колесникова учебные и боевые вылеты, катапультирование из горящего реактивного истребителя". Тут уже можно догадаться, что речь идёт не о Великой Отечественной, где реактивной авиации у наших войск не было. С другой стороны, горящего ещё не значит подбитого. Мог же самолёт загореться из-за какой-нибудь неисправности, несчастного случая. Формально Колесникова можно считать участником Великой Отечественной, потому что он носил военную форму в военное время. Но всё-таки на войну он тогда не попал. Его ровесники воевали. Знаменитый Кожедуб был всего тремя годами старше. Лев чувствовал себя обделенным, обойденным. Хорошо подготовленный истребитель, он не имел возможности истреблять и занимался одной лишь бесконечной боевой подготовкой. Война тем временем шла к концу. Германия и Япония рушились под ударами союзников. Рушились и европейские колонии на Тихом океане. В Китае побеждали коммунисты. США еще казались дружественными. Была надежда на новую архитектуру международной безопасности. Может, войн больше не будет, прозревшее человечество научится жить в мире. Это было бы прекрасно, но к чему тогда его льва умение? Или он учился воевать только для того, чтобы войны не случилось? Возможно, примерно так он размышлял, но вышло иначе. Мира на этой планете не будет. Никогда. Льву Колесникову была суждена незамымитая война. Ему предстояло сразиться с врагом далеко от Москвы и недалеко от своей малой родины на новейшем реактивном истребителе против вчерашних союзников.